Андрей Сазонов. Как понимать врачей для здоровых и пациентов. И успех, и неуспех в лечении болезни следует относить как на долю врача, так и на долю пациента. Гиппократ. В настоящее время медицинская помощь населению Российской Федерации оказывается в 9620 учреждениях здравоохранения. в том числе в 5285 больницах, в 1152 диспансерах, в 2350 самостоятельных амбулаторно-поликлинических учреждениях, 833 самостоятельных стоматологических поликлиниках. Концепция развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 года. Предисловие. Кому и для чего нужна эта книга? Medicus peritus vulgaris quantum satis. Принимать согласно прилагаемой инструкции. Этот рецепт условный. Medicus peritus vulgaris quantum satis в переводе с латыни означает: врач искусный, обыкновенный в достаточном количестве. И принимать этого самого Medicus peritus vulgaris следует согласно прилагаемой инструкции. Книга, которую вы сейчас начали слушать, представляет собой инструкцию по применению врача. И допростят мне коллеги эти слова, которые многим из них могут показаться кощунственными. В ней рассказывается обо всех аспектах взаимодействия пациентов с врачами, начиная от выбора врача и заканчивая бюрократическими нюансами этого взаимодействия. В врачей в институтах учат тому, как надо взаимодействовать с пациентами. Формированию у студентов-медиков этика деонтологических принципов в взаимоотношениях с пациентами уделяется внимание на каждой клинической кафедре. А вот пациентов никто не учит тому, как надо взаимодействовать с врачами. Справедливо ли это? Конечно же, нет. Налицо вопиющее нарушение прав пациентов, на которое почему-то практически никто не обращал внимания, за исключением автора этой книги, который решил восстановить справедливость. и дать пациентам учебник, которого всем им так не хватало. Вот скажите, пожалуйста, как вы выбираете врача? Скорее всего, по отзывам в интернете или рекомендациям знакомых. На первый взгляд, всё вроде бы правильно, а на второй вроде как не совсем. Рекомендации субъективны, поскольку они основываются на личных впечатлениях. Одним нравится внимательные врачи, которые выслушивают всё, что говорят пациенты, и никогда их не перебивают и не останавливают. Другим по душе решительные врачи, ведущие себя как полководец на поле битвы. Третье ориентируется по своему самочувствию. Самочувствие довольно надёжный компас, но далеко не во всех случаях. Бывает так, что самочувствие ненадолго может улучшаться на фоне прогрессирующей болезни. А бывает и так, что самочувствие временно ухудшается на фоне правильного адекватного лечения. Например, когда у принимаемых препаратов, нужных препаратов имеются выраженные побочные действия. Или, может, вам по душе умные врачи? А как вы оцениваете интеллект врача? По количеству дипломов, вывешенных на стенах в кабинете, по категории учёной степени или просите на зубок перечислить все 12 пар черепно-мозговых нервов? Если вы смотрели сериал Доктор Хаус, даже выборочно частично, то скажите, положа руку на сердце, какую рекомендацию вы как пациент дали бы Грегори Хаусу? Отмороженный социопат или врач от бога? Это я к тому, что с рекомендациями всё очень сложно. А с отзывами в интернете ещё сложнее. По двум причинам. Во-первых, накидать нужные отзывы, как положительные, так и отрицательные, труда не составляет. Можно даже не напрягаться самому, а заплатить за это дело, благо расценки не велики. Тысяч за 10 можно вознести себя к сияющим высотам славы или втоптать конкурентов в грязь, так чтобы у него не было никаких шансов подняться и очиститься. Во-вторых, недовольные практически всегда пишут негативные отзывы, зачастую несколько. А вот довольные делятся позитивом с гораздо меньшим энтузиазмом. Когда всё хорошо, как-то и не тянет самовыражаться в сети. Так уж устроен человек, и ничего с этим не поделать. Опять же, рекомендации вы получаете от знакомых вам людей, а отзывы пишет не поймёшь кто. Нет, сбрасывать отзывы со счетов не следует, поскольку содержащаяся в них информация может оказаться полезной, но всецело полагаться на них не стоит. Самые дальновидные и продвинутые пациенты ориентируются на царицу всех наук статистику. Статистика никогда не врёт. Если в отделении или в больнице высок процент летальных исходов, то лечиться там не стоит, себе дороже. Вроде бы всё так и есть, да не совсем так. Статистика обычно не врёт, если её, конечно, не лотируют. Только надо понимать один нюанс. там, где берутся решать сложные проблемы, смертность всегда будет выше, нежели там, где сложными проблемами не занимаются и опыта их решения не имеют. Всё это мы обсудим подробно, разберём по косточкам, разложим по полочкам и снабдим пояснительными надписями. Пока что проблема выбора врача была затронута вскользь, только для того, чтобы показать, как всё сложно для неподготовленного пациента. Перейдём к другому вопросу. Насколько можно доверять врачам? Многим этот вопрос может показаться откровенно издевательским или просто идиотским. Для сведения, в этой книге слово идиот и все производные от него употребляются не как оскорбительно-ругательное, а как медицинский термин, обозначающий глубокую форму умственной отсталости. Казалось бы, как можно не доверять врачам? которые давали клятву блюсти интересы пациентов как свои собственные. Но клятва это всего лишь набор слов, красивая традиция, не более того. Мало ли кто в чём клялся, и разве не кто из нас? Давайте уж на чистоту. Не нарушал данных клятв и обещаний, но ну, хотя бы раз в жизни. Так что оставим клятвы Гиппократу, а сами будем бдительны, но в меру, то есть в пределах разумного. Иначе можно докатиться до такой неприятной штуки, как паранойя. Короче говоря, доверяй, но проверяй. И проверяй с умом. Хороший врач – это в первую очередь умный врач, а хороший пациент – умный пациент. Взаимодействие пациента и врача – двусторонний процесс, на качество которого влияют ошибки, допущенные к каждой из сторон. Учитывайте это, пожалуйста. А еще учитывайте то, что ко всем врачам нельзя подходить с одной меркой. Хотя бы потому, что терапевты решают или пытаются решить ваши проблемы терапевтическим путем, а хирурги – хирургическим. Разный подход, разные взгляды, разные последствия. 20-я глава этой книги называется так «Пациент всегда прав, а врач всегда знает, что делать». Она, образно говоря, посвящена тому, как впрячь в одну телегу коня и трепетную лань, причём с условием, чтобы телега ехала в нужном направлении. И не верьте Пушкину, который устами гетмана Мазепы утверждал, что такое невозможно. Возможно. При желании почти всё возможно. При желании не только коня и трепетную лань можно эффективно приспособить к перевозке грузов, но и лебедя, рака, да щуку тоже. Мы обстоятельно рассмотрим типичные ошибки пациентов, потому что учиться нужно на чужих ошибках, а не на своих. Слушатели получат прививку от раскрутки, которая обеспечит им пожизненный нестерильный иммунитет к феристам и мошенникам от медицины. Мы поговорим об амерте и вендетте, а также о том, как увязывать желания с возможностями. Прослушав эту книгу, вы пройдёте полный курс начинающего пациента и в результате из молодого, неопытного бойца превратитесь в профессионала, который в любой ситуации поступает наилучшим образом и может без труда найти выход из любого лабиринта. Это очень полезная книга. Признаюсь честно, когда я закончил её писать, то сразу же начал читать и не мог оторваться, пока не дочитал до конца. Итак, Medicus Peritus Volgaris Quantum Satis принимать согласно прилагаемой инструкции.